И Каран с трудом удалось убедить охранников, чтобы те не сдавали ее в полицейский участок. А вслед за этим, не на шутку напуганный произошедшим, женщин вызвал к себе сам ректор университета и пообещал обеспечить им надежную охрану. Желая подстраховаться на случай новых попыток украсть хрустальную звезду, Каран поместил ее в свой банковский сейф. Нельзя было недооценивать опасности Даже сейчас, когда она поднималась по ступеням университета, её сопровождал охранник в форме. По крайней мере, думала она, ректор доказал, что он человек слова. Когда они дошли до лаборатории Миюки, Каран постучала в дверь и назвала себе. Щелкнул замок и дверь чуть-чуть приоткрылся. "Вы в порядке, доктор?" спросил охранник по-японски. Убедившись в том, что это свои, Миюки кивнула и распахнула дверь, позволяя Каран войти здесь мы будем в полной безопасности проговорила каран на скверном японском мы запрем дверь а перед уходом позвоним вам охранник кивнул и ушел коран закрыла дверь а миюки снова запилаю вздохнув каран взяла подругу за руку не бойся сказала она нам ничто не угрожает эти типы не вернутся особенно теперь когда здесь полным полно охраны но коран сжала руку миюки Она вспомнила, как спокоен был предводитель нападавших, как он выбил винтовку из рук своего товарища, не позволив тому выстрелить. — Я думаю, они не хотели причинить нам вред, — сказала она. — Им был нужен только артефакт. — Да, и они намерены заполучить его любой ценой, а любого, кто встанет у них на пути, готовы прикончить. — Не беспокойся, — продолжал успокаивать подругу каран Чтобы заполучить звезду, им придется взять штурмом Банк Токио. Я все равно боюсь. Надуло губки Миюки. Но ее лицо тут же просветлело. Она указала на чистые халаты. Одевайся и пошли. Габриэль нашел кое-что интересное. Правда? Это связано с языком? Да, он закончил формирование базы данных языка, добавив в нее иероглифы с артефактов острова Пасхи. Карен торопливо облачилась в чистый халат и застегнул его. — Как ты думаешь, у него уже достаточно информации, чтобы перевести надписи? — спросила она. — Об этом пока говорит рано. Габриэль продолжает работать. Уже на ходу Карен надела бумажную шапочку и заправила под нее волосы. — Но ты полагаешь, он сможет это сделать? — Миюки! — пожала плечами и открыла электронным ключом дверь в главное помещение лаборатории. Стеклянная дверь с шипением, выдохнув сжатый воздух, открылась. — Ты не о том спрашиваешь, — проговорила Миюки. Миюки отличалась типичной японской серьезностью и редко позволяла себе игривость во всем, что касалось работы. Поэтому лукавые нотки, прозвучавшие в ее голосе сейчас, заинтриговали Карен. — О чем я должна спрашивать? — попыталась она разговорить подругу. — Сейчас сама увидишь. Загадочно ответила Миюки. Карен от нетерпения разве что не подпрыгивала. «Ну что же это? Что?» Они подошли к полукруглому компьютерному столу. «Габриэль, выведи, пожалуйста, на монитор номер один изображение 2Б». «Сию минуту. Доброе утро, доктор Грейс». «Доброе утро, Габриэль». Карен уж не ощущала неловкости, разговаривая с своим бестелесным коллегой. «Женщины сели». На мониторе перед собой Карен увидела стремительно текущий поток информации. Цифры и символы меняли друг друга с такой сумасшедшей скоростью, что почти сливались в одну мутную полосу. И все же Карен сумела выхватить взглядом из этого потока несколько невиданных ею раньше значков. Через несколько секунд в центре монитора высветились пять иероглифов. Карен от ничуть не впечатлила «И на что я смотрю, если не секрет?» — спросила она. — Габриэль, ты можешь перевести эти знаки? — Нет, доктор Грейс. При имеющемся объеме информации перевод текста продолжает оставаться невозможным. — Карен не могла скрыть разочарование. — Тебе удалось найти какие-нибудь другие образцы языка, Ронго-Ронго? — Я нашел их все, доктор Грейс. Брови Карен взлетели на лоб. — Все 25 Так быстро? — Да, я исследовал четыреста... 400... 13 сайтов, чтобы обнаружить любые известные образцы этого языка. К сожалению, на трех артефактах оказались идентичные письмена, а на одном и вовсе единственный иероглиф. Объем информации оставался недостаточным.